ЧАСТЬ. ВТОРАЯ. ОДИН. Он просыпается. Разлепливает глаза, но снова их закрывает. Ослепленный ярким светом. Некоторое время лежит без движения, прислушиваясь к телу, пытаясь определить свое местонахождение. На мгновение ему кажется, что он умер, но тяжесть в голове и ломота в теле свидетельствуют об обратном. Вокруг тишина, нарушаемая лишь тихим монотонным жужжанием. Он шевелит пальцами ног. Безуспешно пытается приподнять руку. «Руки чем-то связаны». Еще ощущает жжение на внутренней стороне локтя. Пошевелив плечами, он пробует избавиться от него. Но жжение только усиливается. Стоит ему снова приоткрыть глаза, как накатывает волна головной боли, будто в черепную коробку заливают раскаленный металл. Выждав некоторое время, он пытается подтянуть к животу ноги, но обнаруживает, что и они связаны. Проскакивают мысли об отравлении и похищении, но, рассудив, он предполагает, что находится в больнице. Если так, то рядом должны быть доктора. Собравшись силами, он шевелит пересохшими губами в попытке позвать на помощь, но выходит лишь хриплый стон. Пробует снова, набрав больше воздуха, но тут легкие сжимаются, и его скручивает затяжной кашель. Кажется, проходит вечность, пока он лежит без движения, опасаясь провоцировать новый приступ кашля, погружаясь в память о событиях прошедших дней, вспоминая экспедицию на МКС, выход в космос, прокол скафандра, инцидент с кислородом и красивое лицо Леры, нависшее над ним. Воспроизведя в памяти произошедшие события, он ощущает удовлетворение и гордость за себя. Несмотря на трудности и инцидент за бортом, У него все получилось. Он покорил этот гребаный космос, отнявший половину жизни. Теперь он может двигаться дальше. События после приземления он помнит хуже. Они вроде успешно приземлились. Было много врачей в похожих на скафандры костюмах. Их поместили в карантинные боксы из-за выявленной вспышки ковида на борту. Что было дальше, он помнит лишь отрывками. Их долго куда-то везли потом перенесли на самолет, а после — темнота. С трудом пошевелив губами, он с ухмылкой выдавливает из себя грязное ругательство, предполагая, что без сомнения заразился знаменитым коронавирусом. Симптомы сходятся — жар, головная боль, ломота и кашель. В точности, как говорили в новостях, он предпринимает еще одну попытку оглядеться. На этот раз успешно. Его догадки оправдываются. Он лежит на кровати в больничной палате. Его конечности зафиксированы к кровати бинтами, вероятно, чтобы не дать смахнуть иглы капельниц, вставленных в вены на обеих руках, и тянущихся к аппарату у изголовья. Именно этот аппарат издает жужжащие звуки, которые он отметил после пробуждения. Пространство вокруг кровати закрыто перегородками из мутной полиэтиленовой пленки, посреди которой угадывается отверстие двери запертая на застежку. Сквозь пленку он различает движения фигур, видимо, медицинских работников. Они очень близко, но у него нет сил докричаться до них. Взгляд падает на высокий белый потолок, по потолку ползает муха. Она продвигается сначала вперед, а потом назад. Он наблюдает за ней, рассматривает головку с парой выпученных красноватых глаз. Махнатые передние ножки, которыми она потирает, будто пересчитывает купюры. И полупрозрачные крылышки с зателевым узором. Он ловит себя на мысли, что это странно. У него отличное зрение, но его не должно быть достаточно, чтобы в деталях разглядывать крохотную муху, сидящую на потолке. Это открытие его удивляет. Дальнейшие размышления прерывает новая волна головной боли, которая заставляет его снова закрыть глаза. Стоит ему прикрыть веки, как тяжесть накрывает его, и он проваливается в сон. Засыпая, он обещает себе разобраться в загадке, не зная, что эти мысли последние в его жизни, человеческой жизни.